Русское воинство. Молодой девятнадцатый век щедро его закалял почти непрерывными войнами, следовавшими одна за другой. Как хороший борец, постоянно себя тренирующий, спокойно взирало оно на возможности новой, в которой уж раз встречи со старым врагом. Молодые генералы и молодые полковники, с которыми здесь Пушкин общался, все бывали в боях, и имели знаки отличия не на одних парадных мундирах, а и под ними. «Эти памятки, — шутили они, — нам заменяет барометр». Эта ламота от ран была многим известна, как памятен был и знаменитый огромный барометр в Париже, с поднимающейся опускающейся в нем водой. Но и здесь, в этих мундирных рядах, не все было так просто и прочно, незыблемо, как это бывало в доброе старое время — и как могло бы теперь показаться по одному только внешнему виду. Пушкин помнил, как незадолго до его высылки из Петербурга шумели в столице, читая и обсуждая, переписывая друг у друга киевскую речь Михаила Федоровича Орлова, сказанную им на торжественном собрании библейского общества, где он с такой силой и страстью обрушился на хранителей старого. «Подумайте», — говорили в салонах старики-звездоносцы, — До чего же все это в конце концов может дойти? Как он говорит о людях достойнейших? Говорили вспоминали, почти точно цитируя рукопись, лежавшую из голови их кроватей и развратившую уж, конечно, ни одного каллиграфа из полковых писарей. Эти люди везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы. Они — настоящие исчазия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободы мысли, в Германии защищают остатки феодализма, в Испании раздувают костры инквизиции. Они и у нас были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов. И сейчас они же употребляют все свои старания, чтобы вернуть наш народ к прежнему невежеству и оградить от отторжение наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они избранники, которым все остальные люди обречены в рабство, и они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпения». Отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности льстящих им. Даже такие люди, как Александр Иванович Тургенев, эту речь и Орлова были несколько смущены. Вяземский, находивший, что от пера очиненного шпагою, больше и требовать нельзя, умно замечал, «наше правительство не выбирать» а удалять умеет с мастерской прозорливостью. На это Тургенев ему возражал. Я держал бы его близ государя, но держал бы на привязи. Адъютант Орлова Константин Алексеевич Охотников, большой умницей и скупой на слова, показал Пушкину один из самых первых приказов, выданных Орловым при принятии им дивизии в Кишиневе. Был туманный осенний денек. И Пушкин отошел к окну, откинул портьеру и сел на подоконник с сероватым листом плотной бумаги, и списанным старательным писарским почерком. Вступив в командование 1-ю пехотную дивизию, я обратил внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров. Далее Пушкин читал о причинах побегов и, в первую очередь, о злоупотреблениях солдатским питанием. «Ежели сверх моего, таковые злоупотребления существуют где-либо в полках в мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что придам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были. Все прежние их заслуги... Падут предсея непростительную виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить от преступного начальника тяжкого наказания. Я прошу господ офицеров крепко заняться своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пищить о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность. Я сам почитаю себе честного солдата и другом, и братом. Строгость и жестокость — суть две вещи разные. Одна прилично тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно». «Сим правилом я буду руководствоваться, и господа офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей». Резкий окрик, раздавшийся с улицы, заставил Пушкина выглянуть в окно. Неизвестно, в чем состояла провинность солдата. Он стоял, вытянувшись в струнку, офицер же выхватил саблю и грубо ругался, орал. Сквозь ругань, однако, Пушкин смог разобрать. «Когда бы ты был не из этой дивизии, я из тебя такой винегрет бы устроил. Убирайся к чертовой матери, пока цел!» Руки у Пушкина дрогнули. Он толкнул раму окна, но она не подалась. И пока он возился с защелками и, наконец, распахнул окно, офицера уже не было. Он скрылся за углом соседнего здания. Пушкин хотел выбежать на улицу, но охотников, сам потемневший с лица, его остановил. «Этот мерзавец, этот господин офицер», — сказал он с заметной дрожью в голосе, — «адъютант Сабанеева Радич, он мне знаком. Да, несомненно, он у себя дома мог бы, если не искрошить, то...» Он не докончил. Волнение помешало ему говорить. Пушкин схватил его за руку. «Я понимаю вас», — воскликнул он с живостью. «Вы с ними ведете войну». — Вы угадали, — ответил Охотников, — и очень точно определили. Но настоящая война еще впереди. Я свободен сейчас. Хотите пойти посмотреть нашу школу? Пушкин уже имел понятие о Сабанееве, командире корпуса, штаб которого находился в Тирасполе. Но он его еще не видел. Это нечаянно вырвавшаяся словечко «война» — верно, и было порождено словами Охотникова «он у себя дома». Да, и в армии также были свои обособленные территории и резко враждебные лагери. В серенький день был прохладен. Туман поднимался, и на небе уже оформлялись контуры облаков. Из-за заборов на улицу падали плавно кружа с желтые листья. В мягкую зиму случается, что даже дрозды, теплолюбивые птицы, остаются у нас зимовать. Пушкин взглянул на Охотникова не без изумления, но фраза эта о птицах, такая простая и столь неожиданная, окончательно привлекла его к этому суровому человеку. «Насколько я знаю, — говорил между тем Константин Алексеевич, — первую школу у нас по ланкастерской системе завел у себя в Киеве Николай Николаевич Раевский. Там ею заведовал наш генерал, и довел число кантонистов с до шестисот. Он вложил в это дело и силы, и личные средства. Вы ведь с этим совсем не знакомы? Дети у нас обучают друг друга. Успевающие руководят отстающими, а главный учитель имеет лишь общее наблюдение за всем ходом дела. «Ну, в лицее у нас было немного иначе», — улыбнулся Пушкин. «Там часто как раз отстающие... Вели на поводу успевающих. Школа была расположена в большой деревянной постройке. Одно из окон было открыто, но оттуда не доносилось ни единого звука. Верно, там и нет никого, — подумалось Пушкину, привыкшему к лицейской свободе. Но классы были полны. Подростки-мальчики, коротко остриженные, с живыми глазенками, в одинаковых куртках, дружно по-военному встали навстречу вошедшим. Особый их интерес возбудил, конечно, не капитан, которого знали они уже хорошо, но тот рослый мальчик, как с первого взгляда им показалось, который вошел с капитаном. Мальчик одет был, однако, по-взрослому и никак не походил на кантониста. Пушкин, в свою очередь, с не меньшим интересом оглядывал этот Кишиневский лицей. Ученики распределены были соответственно их успеваемости. Каждое отделение состояло из восьми человек. У каждого такого стола был свой старший, а главный смотритель класса стоял у доски, на которой были вывешены слова, разбитые на отдельные слоги. «Продолжайте занятия», — приказал охотников, и все стриженные головы наклонились над покатыми пальпетами, в которых насыпан был ровным слоем тонкий песок. Точно на морском берегу Кто пальцем, кто тонко отчиненный, как перо, палочкой, выводили они на песке заданные им слова. Потом было чтение вслух. Каждый отдельно, потом по отделениям и, наконец, хором весь класс. Все это было очень занимательно. В этом было что-то и от игры, но в целом требовало пристального к себе внимания. Пушкин задумался и крепко сжал губы как это делывал, когда бывало решал недававшую ему математическую задачу. Он недоуменно взглянул на Охотникова, а тот точно бы отгадал его мысли. «Вам хочется, может быть, — сказал он с улыбкой, — чтобы летний гром прогремел в осенний денек. Прочтите им что-нибудь из Руслана. Ну, как бился с живой головой». Пушкин смутился. Черная шаль выбила у меня все стихи из головы, только ее я читаю. И стал вспоминать потихоньку Руслана. Найду ли краски и слова, пред ним живая голова, Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый. Десятки блестящих юных глаз, как пчелы в цветок, впивались в него — Царила то самое безмолвие степи, в котором Витязю предстояло вступить в бой с огромной головой богатыря. Пушкин чувствовал эту живую, напряженную, пристальную тишину. Странно, он перед ребятами волновался, голос его звенел. Как это было похоже и не похоже на памятное чтение перед Державиным. Там он читал для него одного, и этот старик... Великолепный XVIII век его судья возвышался перед ним, как огромный холм. Здесь же он почти их не видел, но смутно и в то же время отчетливо сознавал, будто бы слышал действительное живое эхо, как их молодые сердца бьются под куртками вместе с его собственным сердцем, удар в удар. Когда он уходил, ребята его обступили. Они были в восторге и голоса их плескались, как вода ручья. На улице охотников ему объяснял. «Мы с ними ведем и кое-какие беседы, но больше со старшими. У нас есть еще школа для солдат и для юнкеров. Туда собирается Михаил Федорович пригласить замечательного человека из егерского полка в Акермане, Раевского». «Как Раевского?» — воскликнул Пушкин. «Не родственник ли он генерала?» Охотников, прощаясь с улыбкой, ответил, — нет, это Троевский, совершенно особенный, он сам по себе. Но Пушкину уже самая эта фамилия была мила. Оставшись один, он направился за город. День между тем прояснился. Облака в вошене, всласть подымив и покурчалившись, великолепно теперь громоздились одно на другое. Между ними синело горными озерами холодноватое небо. В такую погоду и шаг звонок, а мысли бегут, обгоняя шаги. Полтора всего месяца, а чего только не было за эти быстро мелькнувшие и дни. Сколько знакомств, раздумий, разговоров, чтение Пленник, о котором пока великий молчок, но который в черне вот-вот будет готов. Черная шаль, которую все твердят наизусть, молдаванская песня, услышанная им в зеленом трактире. И только вспомнил про черную шаль, увидел, как армянин Худобашев, как бы переломленный набок и загребающий правой ногой, принял ее на свой счет и не прочь был себя выставлять соперником Пушкина. И Пушкин почти хохотал, вспоминая, как кидал его на диван и, садясь на него верхом, приговаривал «Что, длинный нос, гречанок задумал у меня отбивать?» И вспоминал великую глупость, как в бильярдной, подвыпив, зажженкой поссорился с кишиневским почтмейстером Алексеевым и с уланским полковником Федором Федоровичем, братом генерала Орлова. Поссорился, будучи, кажется, сам виноват. Но помирили. Лепранди их помирил, и хорошо. А Федор Федорович — этот забавнейший в сущности человек. Как он двадцатилетним офицером, проигравшись в карты, стрелялся перед зеркалом, а пистолет разорвало, и пуля прошла через подбородок, а через год потерял ногу в бою и теперь ходил на деревяшки. Пушкин ждал возвращения Михаила Орлова, уехавшего по служебным делам. Давыдовы, два брата по матери генерала Раевского, приехавшие погостить к Михаилу Федоровичу в Кишинев, звали его на имени на родительнице в имение Каменку, где они все проживали большой семьей. Орлов дал согласие. Они звали и Пушкин, уверяя, что дамы ждут его не дождутся. Пушкин отчасти догадывался, что дело было не в одних именинах, но его ни во что не посвящали, и он обижался немного, что ему как бы предназначалась роль простого увеселителя дам. Но, пораздумав, он махнул на это рукой, главное, снова увидит Раевских. Александр и отец должны быть, наверное, там, а ежели сестры Николай останутся в Киеве, то кто ему запретит махнуть и в Киев? Спрашиваться там будет не у кого. Только подсуда Инзов его отпустил. Пушкин не заметил, как забрался на один из холмов, раскинувших свои шатры над Кишиневым. Товстрый городок лежал у его ног. Белели дома, коричневато темнели сады, редкая листва поблескивала под лучами яркого солнца на минуту проглядывавшего меж облаков. Река Бык извивалась по лугу, как нарисованная на карте. Здесь ему жить. Ежели даже отправиться в каменку, все равно ведь сюда возвращаться. А надолго ли? И вообще, как же дальше все будет?» Он присел на прохладную осеннюю землю и обнял колени руками. Ветерок пробегал чуть щекоча по коротким его волосам. «Эта прохлада очень приятна, в ней свежесть и бодрость, нельзя унывать». Полтора эти месяца лежали перед ним, и он их обозревал тоже как бы с холма. Так разнообразны, пёстры, но порой и значительно были кишинёвские впечатления Пушкина. Под лёгким узором людского базара, как ощутимы были ему на глубине движения другой, большой жизни, искавшей выхода на поверхность. «Нет, нет, не надо унывать». Пушкин прилег на землю и закрыл глаза. Солнце слабым лучом бередило опущенные ресницы. И от этого легкого касания в сердце возникала неясная музыка. Снова перед ним ожили Кавказ и юрзуф Южное море, и как на заре он видел в волнах Нереиду. Музыка еще не рождала слова, но когда-нибудь придут и они. Слабая улыбка тронула губы, потом они дрогнули, полуоткрылись и пропустили легкое дыхание. Пушкин для себя незаметно уснул. Когда он пробудился, руки под головой, не сразу он смог сообразить, где он и как сюда попал. Он стал глядеть в небо и увидел там нечто, как бы продолжавшее его молодой легкий сон. Солнце было покрыто причудливо темневшим косматым облаком, но лучи били из-за огненной его оторочки, голубые лучи, каких не видал никогда. Как если бы солнце было в темнице, но пело, побеждая темницу. Это было чудесно. Пушкин вскочил и протянул вперед обе руки, как бы стремясь охватить в едином объятии небо и землю так секунду помедлив, сжал он ладони и опять разомкнув, медленно положил их на грудь. Он не сознавал этих движений, но слышал, как сильно, порывисто билось с груди его сердце. Это ощущение биения собственной жизни и голубых неукротимых лучей как-то сливались в одно, точно бы в нем самом загоралась такая же огневая торочка, как у того облака на вышине. Это и бой, и победа, и песня. «Жить хорошо!» С холма он сбежал, как любил это делать, когда сердце бывало полно. Так верно, воды неудержимо бегут с высоты. Уже внизу, немного запыхавшись, умиряя размеренным шагом биение сердца, он снова обрел потребность пошутить. Он вспомнил «Дрозды, теплолюбивая птица». «Ну что же, и я, вольнолюбивая птица, попробую тут зазимовать». А все-таки раньше того в каменку, в каменку».